Если Сыма-И будет вас преследовать, впустите его в ущелье, а потом поджигайте хворост и громы земные. Затем Джугелян вызвал Вэйяне и сказал, «Ты пойдешь с пятьюстами воинами к Вэйскому лагерю и, выманив Сыма-И на бой, отступишь. Сыма-И будет тебя преследовать, а ты отходи в том направлении, где увидишь флаги с изображением семи звезд а если это будет ночью — семи фонарей. Твоя задача — завлечь Сыма И в ущелье Шанфан, а там мы его схватим». Отпустив Вэйяне, Джувелян -Вэ вызвал Гаосяна и приказал «Нагрузи деревянных быков и самодвижущихся коней рисом и передвигайся взад и вперед по горной дороге, если войские войска захватят у тебя животных». Тебе зачтется это как заслуга. Джугалян из цишанского лагеря разослал воинов на поля, наказывая им обратиться в бегство при появлении вейцев. — Но если явится сам Сыма-И, — сказал Джугалян, — быстро собирайтесь все вместе и отрежьте ему путь для возвращения в лагерь по южному берегу реки Вейшуй. Сделав все необходимые распоряжения, Джугэлян перенес свой лагерь поближе к ущелью Шанфан. Между тем Сяхоу Хуэй и Сяхоу Хэ приехали к Сыма И и сказали, «Шустские воины покинули свои лагеря и работают на полях. Они, видимо, не собираются уходить. Разрешите нам вступить с ними в смертельную схватку». «Раз вы так настаиваете», — ответил Сымаим, — «я, пожалуй, не буду возражать». Сяхоухуэй и Сяхоухэ вели войско по горной дороге. Когда навстречу им попался обоз, состоявший из деревянных быков и самодвижущихся коней, груженных провиантом, при виде вейтсов охрана обоза обратилась в бегство. Сяхоухуэй и Сяхоухэ доставили деревянных животных с грузом в лагерь Сыма-И. Гаосян по приказу Джугеляна гонял деревянных быков и самодвижущихся коней по ущелью шанфан фан хуэй время от времени нападал на него и захватывал животных. Однажды ся хоу удалось взять в плен нескольких шустских воинов. «Где сейчас Джугелян?» — спросил у них Сыма-И. «Стоит лагерем в сорока лет ущелье шанфан ответили пленные. «Он собирает в ущелье запасы провианта». Отпустив пленных, Сыма-И приказал своим военачальникам напасть на главный лагерь Джугаляна в Цишане, обещая им свою помощь. Военачальники быстро приготовились и вскоре вместе с Сыма-И выступили в поход. Джагалян наблюдал с горы, как вейские войска направляются к его лагерю в Цишане и приказал военачальникам, не теряя времени, захватить местность вдоль южного берега реки Вейшуй. Когда вейские войска подошли к цишанскому лагерю, шусские воины разбежались. Тогда войско, стоявшее вблизи ущелья, поспешило на помощь горам Цишань. Сыма-И который только этого и ждал, бросился в ущелье. Но тут, навстречу ему, размахивая мечом, устремился Вэй-Янь. После нескольких схваток Вэй-Янь повернул коня и поскакал в сторону, где виднелись флаги с изображением семи звезд. Сыма И преследовал его, за ним следовали его сыновья Сыма Ши и Сыма Джао. Вэй-Янь скрылся в ущелье шанфан фан Сыма-И остановился и послал вперед лазутчиков. Лазутчики донесли, что в ущелье засады нет, видны только какие-то соломенные хижины. Сыма-И вскричал «В этих хижинах провиант!» и бросился в ущелье. Впереди мчался Вэй-Янь. Добравшись до хижин, Сыма-И увидел, что они набиты сухим хворостом. вэй между тем, исчез из виду. — Если враг закроет выход из ущелья, мы погибли, — закричал Сыма-И. Не успел он это произнести, как шуфские воины начали бросать с горы горящие факелы,